Основы тартароведения Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей Кадыгчанский Центр мира О географии Великой Тартарии можно продолжать разговор бесконечно, поэтому единственный выход для нас в сложившейся ситуации – прервать его. Главное – что сведений, которые соответствуют всем критериям научности, превеликое множество. Притом, сохранились они не только в иностранных источниках, но и в отечественных. Очень часто в них слово «тартария» заменено на «татария», а в подавляющем большинстве своем авторы используют в своих работах одновременно оба термина. Кроме того, в заблуждение нас вводит великое множество вариантов Написание и произношение этнонима Магуллы Название этого народа варьируется от великих маголов до монголов. Вот лишь краткий список работ, которым присущи указанные особенности. Чулков Михаил Дмитриевич Обивега русских суеверий идолопоклоннических Савари-Дебрюлон-Жак. Экстракт Савариева лексикона о коммерции. Полярная библиотека. Открытие Камчатки и Камчатские экспедиции Беринга. Манкиев Алексей Ильич. Ядро российской истории. Сочинение ближним стольникам и бывшим в Швеции резидентам. Князь Андреем Яковлевичем Хилковым. Щербатов Михаил Михайлович. История российская от древнейших времен. Сочинена князь Михайлом Щербатовым. Берг Лев Семенович. Открытие Камчатки и Камчатские экспедиции Беринга. Могутов Василий. Редкая и достопамятное известие о бывшей из России великую татарию экспедиции собрание путешествий к татарам и другим воздаточным народам в 13, 14 и 15 столетиях первая плана Карпини вторая Асцелин кроме того Невозможно не упомянуть такие фундаментальные и хорошо известные труды, как «Хорографическая чертежная книга Сибири» Семена Ульяновича Ремезова и «Северная и Восточная Тартария» Николаса Витцина. Современные представления о политических картах не могут дать нам истинных сведений о географии Тартарии по следующим причинам. Ранее не существовало единых стандартов для определения понятия государства. Представители различных культур вкладывали собственный смысл в это понятие и указывали на картах земли в соответствии с собственными представлениями. То же относится к названиям народов. Как я уже не раз наглядно показывал, когда жители Саксонии и жители Фракии Одно и то же место на карте подписывали собственными этнонимами, которые использовались в языковой среде их обитания. Государств в общепринятом понимании не существует. Я понимаю, насколько невероятно это звучит, но один из тысячи или даже из десяти тысяч со мной согласятся. Дело в том, что страны вместе с их границами существуют только для тех, кто живет внутри этих границ. Как существуют границы в виде ограды из жердей в головах у домашних животных на выпасе? Для тех, кто осуществляет управление планетарными процессами, границ не существует вообще. Для них есть законы интересов и законы ответственности и они не совпадают с границами государств, начертанными на картах. Простой пример. Все слышали о Священной Римской империи, но мало кто представляет, что это такое. Копаться в учебниках нет смысла, потому что они написаны вовсе не для того, чтобы овцы поняли, почему их пастбище окружено оградой. Поэтому нужно делать выводы, исходя, Из существующих фактов. А факты говорят о том, что Священная Римская империя существовала, имея свою символику и иерархию, и, как нас убеждают историки, даже территорию. Однако, взглянув беспристрастным, незамутненным взглядом, мы видим, что Священная Римская империя существовала вплоть до распада российской, австро-венгерской, атаманской и германской империи И это было надгосударственная империя, не имеющая собственных границ, валюты, языка, культуры, армии и всего того, что, согласно учебникам, является признаком государственности. Осознав это, вы уже не станете задавать вопросов о том, почему Александр Васильевич Суворов носил титул князя Священной Римской империи. Да и вся высшая знать Российской империи тоже. Также отпадает сам собой вопрос о том, почему рухнула такая мощная организация, в состав которой входили сразу четыре легальные империи, имевшие все формальные признаки государственности. Достаточно посмотреть на реальное положение вещей, чтобы убедиться, что после окончания Первой мировой войны на Земле осталась одна единственная империя – британская. Не нужно верить энциклопедиям и справочникам в то, что Соединенное Королевство Великобритании – это небольшое островное государство с конституционной монархией. По факту... Королева Британии – единственный на планете монарх, имеющий абсолютную власть над всеми странами. Официально в составе империи 53 страны, неофициально – 78. У этой империи есть даже собственная символика. Флаг Британского Содружества Наций. Страны, которые пытались выйти из-под вассальной зависимости от империи страны Завета брит означает завет. постигла печальная участь. Первым в списке был СССР. А далее вы сами знаете. Но важно понимать, что процессы глобального управления длятся значительно дольше жизни человека. Многие из этих процессов планомерно направляются в течение жизни нескольких поколений, поэтому можно смело утверждать, что и на протяжении всей истории существования нашей страны, древнейшие из названий которой «Скифия», непрерывные процессы длятся тысячелетиями. И не стоит уделять пристальное внимание изменениям на политических кавычках картах различных эпох Эти сведения имеют значение, но только до определенных моментов, за которыми находится мир, неизвестный населению планеты Мир, в котором позволено существовать только узкому кругу лиц, посвященных во все детали прошлого и во все планы на будущее Но это не означает, что нам с вами, простым «баранам», для которых отведена жалкая роль домашнего скота, не удастся узнать некоторые вещи самостоятельно, используя законы логики. Не случайно в словах «логика» и «логистика» один корень. Законы логистики неумолимы, и с их помощью можно отыскать множество ответов на вопросы, которые ортодоксальная наука – отвечает откровенными глупостями. Например, всего один вопрос человека, специалиста в логистике, рушит до основания столетиями выстраиваемый миф о существовании Монгольской империи и татаро-монгольском иге. Это вопрос о том, как могла снабжаться армия монгола татар из тыла, в котором жили Кочевники животноводы. Даже сегодня, при развитых промышленности и транспорте, вести боевые действия в удалении от запасов провианта, вооружений и других ресурсов невозможно. Это ясно всем, кроме упертых историков. Но мы не историки и позволим себе составить собственное мнение опирающиеся на законы логики и логистики, возьмем, к примеру, расхожее мнение о том, что русские до прихода из Просвещенной Европы в кавычках жили в ямах. Об этом не постеснялся заявить в СМИ даже глава русской православной церкви Кирил I. А ведь он и сам не знал, насколько близок к истине. Да, на самом деле варвары – люди второго сорта. Именно так патриарх назвал славян. Жили в ямах. Но что такое ям? Ямская Русь. Еще в самых ранних описаниях Тартарии имеются свидетельства о существовании в ней развитой системы ямской казенной службы. Ям. Это узловой элемент средневековой логистической системы Руси. Все должны наконец понять, что такое яма. Это терминал, предназначенный для обработки грузов, товаров, почты и пассажирских перевозок. В ямах были и постоялый двор, и харчевня, и баня, и часовня, иногда цирюльня. Кроме того, Там находились склады с провиантом, топливом и запасами разных материалов. В ямах имелись номера для ночлега ямщиков и пассажиров. Непременным атрибутом была кузница, чтобы вовремя менять подковы у почтовых лошадей. Кроме того, в ямах имелись канавалы и знахари. С учетом отдельных стоил для лошадей и загонов для скота, Ям представлял собой небольшой город. Теперь представьте, сколько человек должны были обслуживать весь этот комплекс, от дьяков до целовальников казенной должности, до пастухов. Очевидно, что весь персонал проживал при Яме вместе с семьями на постоянной основе. А еще... К этой аравии нужно добавить чиновников, отвечающих за казну и сбор тамги, то есть таможенных пошлин. Дальнобойщиками средневековья были ямщики. Кстати, знаете, как вокзал звучит по-эстонски? Автовокзал в городе Талин, Эстония. Они, эстонцы, называют вокзал древним эстонским словом. Ям. Сеть ямов была единой с централизованным управлением. Ямской приказ, читай Министерство транспорта сейчас. Таким образом, информация, пассажиры и грузы перемещались на бескрайних территориях по тем меркам мгновенно. А как иначе управлять такой обширной империей? Так впервые в мире возникла отрасль народного хозяйства – логистика. В Европе она не могла появиться, расстояние не те. В Европе о логистике заявили впервые в Германии, только во время Первой мировой войны. А какой же видели Русь простые путешественники, оказавшиеся в средневековой Руси? Неангажированные и беспристрастные. Их свидетельства есть также в открытом доступе. Русские очень красивы, как мужчины, так и женщины. Но вообще, это народ грубый. Упомянутому государю, Ивану Третьему, отроду лет 35. Он высок, но худощав. Вообще, он очень красивый человек. Амброджо контарини 1477 год. Это те, кого некогда называли скифами, а с некоторых пор ошибочно называют московитами, поскольку московитами могут называться жители всего одного города. Но все равно, как если бы всех французов стали называть парижанами по той причине, что Париж столица Королевства Франции. Да и то с большим основанием, поскольку Париж – столица с незапамятных времен, а Москва является ею всего лишь 100 или 200 лет. Император дарует каждому свободу совести при отправлении обрядов и верований, за исключением римских католиков. Они не допускают у себя ни одного еврея с тех пор, как Иван Васильевич – прозванный Грозным, приказал собрать всех их, сколько было в стране, и, связав им руки и ноги, привести на мост. Велел им отречься от своей веры и заставил сказать, что они хотят окреститься и веровать в Бога Отца, Сына и Святого Духа, и в тот же момент приказал всех их побросать в воду. Среди них Много людей пожилых, 80, 100, либо 120-летних. Только в этом возрасте они подвержены болезням. Они не знают, что такое врач. Разве только император и некоторые главные вельможи. Они также считают нечистым многое из того, что используется в медицине, среди прочего, неохотно принимают пилюли. Что касается промывательных средств, то они их ненавидят, как и мускус, цибет и тому подобное. Но если простолюдины заболевают, они берут обычно водки на хороший глоток и засыпают туда заряд аркебузного пороха или же головку толченого чеснока. Размешивают это, выпивают и тотчас идут в парильню. Столь жаркую, что почти невозможно вытерпеть и остаются там, пока не попотеют час или два. И так поступает при всякой болезни. Жак Мержере. Страна очень холодна и поэтому все ходят в одежде из меха куниц, которых здесь очень много. «Жители хорошо сложены, мужчины очень белы, полны и высоки, женщины вообще весьма красивы, одежда и шапочки из куньего меха, которые они носят, придают им еще больше красоты». Дон Хуан, Персидский, 1600 год. «Мосхи весьма способны переносить всякого рода трудности так как их тела закалены от рождения холодом. Они спокойно переносят суровость климата и нисколько не страшаться, выходить с открытой головой под снег или дождь, ровно как и на зной. Словом, в какую бы то ни было погоду. Дети трех-четырех лет от роду зачастую в жесточайшие морозы ходят босые еле прикрытые в полотняную одежду и играют на дворе, бегая в запуски. Последствием всего являются знаменитые закаленные тела, и мужчины, хоть и не великаны по росту, но хорошо и крепко сложенные, из которых иные, совершенно безоружные, иногда вступают в борьбу с медведями, и, схватив за уши, держат их пока те не выбьются из сил. Тогда они им вполне подчиненным и лежащим у ног надевают намордник. Коллег и возбуждающих жалость несчастных, обладающих каким-либо природным недостатком, между них встречается крайне мало. Яков Рейтенфельс, 1673 год. Она то есть Трусь, обильно населена и имеет множество больших городов, сел и деревень. И что он проехал верхом более 1200 миль по заселенным местам, направляясь в Италию, и что при других случаях он объехал верхом более 1500 миль, и всюду она населена настолько, что одно село или деревня так близко расположены от другого, что ходят за огнем из одного в другое. И он говорил, что вся страна российская придерживается христианской веры. Все жители крещены и соблюдают в своих обрядах греческие обычай, что его государь владеет несколькими новыми провинциями, приобретенными его покойным, славнейшим отцом и им самим. Причем эти провинции по большей части – Языческие. В России есть большие города, среди прочих, Володимир. Город весьма населенный и имеющий около 60 тысяч очагов. Он назвал и другие, имеющие каждый около 30 тысяч очагов, а именно Новогродие, Пасковия и Моска, которая по латыни называется Московия. И последняя одна окружена стенами, построенными названным государем, живущим здесь большую часть времени, держащим здесь двор, и здесь же находится его архиепископ. Некоторые провинции, в частности языческие, платят в качестве дани каждый год большое число соболей, горностаев и спинок, другие платят полотнами и другими предметами, необходимыми для потребления и жизни двора. И что все, вплоть до мяса, меда, пива, зерна и сена, потребляемых государем и другими, принадлежащими ко двору. Одеваются зимой они обычно в лисьи меха, особенно в их белые горла. И что этих мехов у них великое множество. В середине сезона они употребляют более легкие меха. Летом же льняные ткани, из которых делают рубахи и другие одежды. Дворяне употребляют соболя и другие ценные меха а в теплое время горностаев и спинки мехом наружу. А кожей меха к рубашке, что делает возможность сохранять свежесть. В этой стране имеется громадное количество скота, крупного и мелкого, что есть в ней очень большие пастбища и в продаже много дешевого мяса, а также кур и что есть большие реки и озера производящие много хорошей рыбы, что у них есть громадное изобилие зерна. Так что в ряде мест из-за излишнего количества его собраны удивительные поражающие запасы пшеницы и другого зерна. Особенно в тех местностях, которые удалены от моря, так как там нет никого, кто мог бы взять его и отправить в другое место. Из напитков они употребляют пиво, сделанное чаще всего из ячменя и мед, что дает хороший напиток. Когда господин герцог, царь Иван III, хочет выступить с конницей в какой-нибудь поход, через 15 дней в его распоряжение предоставляются в каждом городе и деревне намеченные и выделенные для него люди – По каждой провинции так, что всего вместе собирается 200 и 300 тысяч коней, и что оплачиваются они общинами, городами и деревнями, в течение всего времени, на которое названный их господин хочет их занять. Тартары, живущие у границы, дают ему еще множество конных говорил он, что во время войны они пользуются легкими панцирями, такими, какие употребляют мамилюки султана. И наступательным оружием у них является по большей части секира и лук. Некоторые пользуются копьем для нанесения удара. Арбалеты, самострелы и мушкеты введены там и широко применяются. Государь очень любим почитаем своими и со своими придворными он обращается с большой простотой и щедростью и иногда принимает вместе с ними пищу и развлекается. Посол в Москве Георгий Перкамота, 1486 год. Все ее народы, употребляющие язык славянский и следующие обрядом и вере христианской по греческому закону, по народному прозвищу Русы, по латыни «рутены», размножились до того, что или вытеснили народы, жившие между ними, или принудили их принять свой образ жизни. Так что теперь все называются одним общим именем – русов. Все они… Признают себя славянами, однако германцы, взяв название от древних вандалов, всех, у кого в употреблении славянский язык, без разбора называют вендами, виндами и виндишами. Из государей, которые ныне владеют Русией, главный есть великий князь московский, который имеет под своей властью большую ее часть. Второй. Великий князь литовский, третий король польский, который теперь правит и в Польше, и в Литве. Одни прозвались маравами отрек, другие чехами то есть богемцами. Таким же образом прозвались хорваты, белые серблы, то есть сербы, и харантаны, которые остались жить на Дунае. Но выгнанные Валахами и пришедшие к Висле получили имя Лехов от некого Леха, польского князя, от которого поляки теперь называются также Лехами. Другие назвались Литвинами, Мазовами, Померанами, третьи, живущие по Борисфену, где нынче Киев, Полянами. Четвертые – древляне, живущие в рощах, поселившиеся между Двиной и Припятью, названы Дреговичами. Другие – палачане по реке Палате, которая впадает в Двину. Другие – около озера Ильменя, которые заняли Новгород и поставили у себя князя по имени Гастамысл. Другие по рекам Десне и Суде названы Северами или Северскими. Другие же около истоков Волги и Борисфена прозваны Кривичами. Их столица и крепость Смоленск. Советник, камергер и начальник австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн Нейперг, Гюттентаг, Вена, 1 марта 1549 года. А вы говорите «лапотная Россия». Да нет, не могла такая гигантская территория функционировать без четко отлаженной системы логистики. А такую систему мог создать только очень грамотный народ, имеющий систему образования и безупречно действующие институты государственной власти. Из сохранившихся источников известно, как минимум о двух реформах логической системы в Тартарии. Первую проводил Хубилай Хан, вторую – Тамурбек Хан, то есть Тамерлан. Что же касается самих ямов, думаю, за ответами далеко ходить не надо. Известный исследователь Анатолий Матвеевич Тюрин полностью подтвердил мои подозрения о том, что знаменитый Аркаим вовсе не то, за что его выдают историки. Мало того, и возраст его значительно меньше. Но, в отличие от Тюрина, предположившего, что Аркаим это скотный двор оренбургских казаков, я практически не сомневаюсь в том, что это и есть следы стоявшего некогда на западном пути из Европы в Катай-Яма. Реконструкция внешнего вида Аркаима. Посмотрите на то, как мог выглядеть этот объект в действительности, и сравните с описанием яма, данным выше. С точки зрения функциональности и места его расположения, попадание практически полное. Тем более, что подобных городов поблизости обнаружено еще немало. Все сходится. Мощностей одного терминала на таком оживленном торговом пути из Сибири в Азов в такое-то время могло стать недостаточно, и ямы чуть меньше пропускной способности, как грибы после дождя, выросли вокруг Аркаима. Точно такую картину можно сегодня наблюдать на оживленных автотрассах, когда бензоколонки с обеих сторон дороги образуют целые поселения со своей инфраструктурой. Тут тебе и мотели, и магазины, и автомойки с шиномонтажом. Вот оно, современное воплощение средневековых ямов. Интересно, что первый стандарт расстояний между ямами был установлен Хубилаем. Это расстояние было оптимальным для ханской почты и исходила из физических способностей лошадей и самих гонцов. Логично предположить, что ямы располагались на одинаковом удалении от столицы империи, и таким образом вокруг Камбалу или Ханбалыка возникли поселения, расположенные на концентрических линиях, образовывавших своеобразные кольца вокруг столицы. Проверить сегодня это предположение на карте Хабаровского края у нас нет возможности, ибо все, что здесь построено, появилось уже после катастрофы, уничтожившей даже следы от прежних городов Тартарии. Владимир. Зато есть такая возможность в регионах, которые стихия не уничтожила полностью. Предположим что это Московия с ее золотым кольцом. Выбрать центром Москву – нет. Это слишком уж соответствует историческим мифам. А мы в мифы не верим. Пользуясь законами логики, выстроим смысловую цепочку. Владивосток владеет Востоком, Владикавказ владеет Кавказом. А миром владеть тогда должен... Правильно, Владимир. И какие бы сказки нам о городе Владимире не рассказывали, в соответствии с логикой этот город и является некогда столицей всего мира. Открываем современную карту европейской части России и отыскиваем в ней Владимир. И действительно, на расстоянии одного дня пути примерно 180 верст в любую из сторон от Владимира на концентрической окружности мы находим Москву, Ярославль, Нижний Новгород и Рязань. Кольцо, равноудаленное двумя днями пути от Владимира, отмечено такими городами, как Калуга, Вологда, Чебоксары и Тамбов третьем кольце Смоленск-Казань-Воронеж-Брянск. Мало доказательств. Ну тогда, как насчет этого? Непостижимым образом все крупные города находятся почти строго на концентрических окружностях, равноудаленных от Владимира. Что еще нужно для того, чтобы убедиться в том, что точная наука логистика опровергает официально принятую версию истории и позволяет начать новый этап исследований, которые прояснят подлинное прошлое Руси как субъекта Великой Тартарии, так и истории всей Евразии в целом. Разумеется, Как названия и размеры территории Тартарии изменялись в различные времена, так и столица переносилась множество раз. В какой именно момент Стольным Градом был Владимир, мы пока не знаем. Но вот о временах самодержавия Тамерлана стоит рассказать подробнее. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыкчанский.